Глава 22 Попал. Драк, остаёшься здесь. Ты зарасходовал все свои усиления, так что затаись рядом с Хроном и жди. Я могу задержаться на базе, потому что у меня имеются кое-какие планы. Ау, Дрей, я не хочу, чтобы ты пошел в каменный лес. От него воняет смертью. Не бойся, я много лет жил в таком и до сих пор жив. Главное, не высувайся и уходи вглубь леса, как только увидишь чужаков, особенно если с ними буду я. «Эту тряпку вместе с содержимым захватишь с собой и отдашь мне только в том случае, если я приду к тебе один. Все понял?» «Да, удрай. Я сохраню эту тряпку для тебя». В голосе Дракота послышалась печаль. «Ты раньше времени меня не храни, понял? Все, до встречи». Все снаряжение припрятал, сделав схрон. С собой взял только оружие, да на поясе закрепил патронтаж с десятком патронов к трофейному карамультуку. Жаль, так и не удалось испытать его в деле. Само оружие в руках, за спиной моя винтовка. До базы несколько сотен метров, которые следует преодолеть как можно быстрее. «Все, сейчас каждая секунда на счету. Бегом марш!» Ощущение, что тебе в спину смотрят через оптический прицел винтовки, не покидало меня все две минуты, пока я несся по вышенной земле, как пчеловод без москитки, уронивший себе на голову пчелиный рой. К счастью, никто в меня не стрелял. И до стен крепости я добрался без происшествий. Едва нырнул во тьму пролома, неприятное ощущение тут же пропало. О, черт, похоже, меня и правда вели. Только стрелять почему-то не стали. Впрочем, я нужен синдикат синдикату живым. Как нужно добыть источник света. Похоже, реактор базы прекратил выделять энергию. И теперь здесь темно. Когда мы были в комнате отдыха для командования, я видела там светильники. Они на автономном питании, как твой бронекомбинезон. Думаю, их никто не забрал. Через 10 минут, вооружившись здоровенным подсвечником с тремя искусственными свечами, я брел по коридору первого этажа, чувствуя себя и таким мором блуждающим по замку. Ваша овсянка, сэр. На первом этаже все двери были вскрыты. Да, не взломаны, а именно разблокированный и распахнутый наст. Во всех помещениях был относительный порядок, разве что все шкафы распахнуты, а ящики выдвинуты. Вещи или сложены стопками на кроватях, или на своих местах. Выглядело это, словно здесь провели шмон профессиональные сыщики, которые вот-вот должны вернуться, чтобы задвинуть ящики, закрыть створки и двери. Вот появятся они, а я тут с подсвечником. Нашелся спуск в подвальный этаж, но здесь меня ждал облом. Закрытая бронированная дверь. Один вид, который говорил, даже не пытайся, мужик, все равно не вскроешь. «Ева, как думаешь, что там?» «Наверное, арсенал базы. Не оружейная, где хранится оружие и прочие товары для заключенных, а снаряды к орудиям и личному оружию бойцов корпорации. Нам там точно нечего делать». «Пошли дальше. Слушай, ты заметила, большинство тел куда-то пропало. Интересно, по какой причине?» «Исчезли тела с минимальными повреждениями. Скорее всего, их расчленили, чтобы не появились новые механоиды». «Оружейку мы нашли на втором этаже, причем с приоткрытой дверью». Я лишь искоса заглянул внутрь и сразу понял, застрянув здесь надолго. Во-первых, полки оружейной комнаты были не пусты. Да, на них лежало совсем немного вещей, но они были. «Ну что, заглянем в кладовую?» Произнес я и уже было собрался войти, но тут в голове словно щелкнуло. «Стоп! Почему дверь приоткрыта? И на первом этаже, и здесь все распахнуто настиж, а в оружейку открыто лишь на несколько сантиметров». Ну-ка посмотрим, что здесь не так. Вот, сука! произнес я, разглядывая почти касающийся пола верхним краем пластиковый стакан, из которого выглядывал округлый бок плазменной гранаты. Вот она прямо лежала на полу. Но стакан имел отверстие, из которого вверх выходила тонкая пластиковая веревка. Ты смотри, это что за народные умельцы, придумавшие такое? Какая это ловушка? поинтересовался скин. «Это только часть её!» – усмехнулся я. «Подобное я видел лишь в одном месте, и теперь даже не знаю, радоваться мне или нет. Вот же сука, аж вспотел непроизвольно от воспоминаний. И ведь мне край как нужно оказаться внутри. Ладно, где там еще один подсвечник?» Стакан с активированной гранатой я срезал, предварительно подвязав за ней второй фонарь. Заодно увидел вторую гранату. В голове, само собой, нарисовалась картина. Вариант первый. Кто-то неосторожный пытается влезть, открывает дверь и срывает стакан с первой и второй гранат. ВЗРЫВ. Вариант второй: Кто-то осторожный видит первую гранату, срезает ее, тянет за нить или отпускает, неважно. Вторая граната срывается вниз и падает прямо на активатор. ВЗРЫВ. И третий вариант. Кто-то вроде меня обнаруживает вторую гранату, привязывает груз, срезает гранату и довольный открывает дверь. ВЗРЫВ. Потому как положение второго взрывного устройства контролирует две нити. Поэтому, закончив с первым подарком, лишь слегка расширил проход, готовый в любой миг метнуться за стену. По моим подсчетам, между активацией и срабатыванием происходит порядка 4-5 секунд. Опа! Дверь уперлась в какую-то преграду. «Но я не толстый, бочком легко протиснусь». «Так, что тут у нас?» «Твою же в пекло! Третья граната! Наступательная!» Закреплена на высокой стопке, все из тех же пластиковых стаканчиков. Чуть сильнее толкни дверь, стопка свалится. Взрыв. Перемудрили. Поморщился я, внимательно осматривая помещение. Что-то мне совсем не хочется сюда входить. А надо. Молча собрал все гранаты и от греха подальше убрал их в новую разгрузку, взятую с одной из полок. Ева, я сейчас пройдусь, а ты укажи мне места, где твоя логика заметит какие-то несоответствия. Попробуй, Кап! ну что валим отсюда произнес я подтягивая лямки нового рюкзака или стоит продолжить обыск мне удалось заменить все бронекомбес два игломета винтовка все четвертого поколения десяток оборонительных и столько же светошумовых гранат синтезатор пищи и воды гору аккумуляторов ко всему этому добру и охренительно крутую палатку четвёртого класса в ней можно было стоять в полный рост если верить Еве «Кэп, ты и так получил в разы больше, чем рассчитывал», — ответила Искин. «Намного больше». «Но спицы к своей винтовке я так и не нашел, проворчал я. «А новая хоть и может бить короткими очередями, но почему-то не столь мощная, хоть и четвёртый класс. Да и поднять усиление на первой мутации было бы здорово. Может, все таки удастся найти хоть один сфоттер. Да я даже готов закрыться в одной из камер и...» Я оборвал себя на полусловие. Показалось ли, действительно прозвучали звуки взрывов. «Так, если эта моя ловушка сработала, значит...» «О, черт!» Сорвавшись с места, я рванул вверх, на третий этаж. Там гораздо ближе до одного из проломов. И он как раз выходит на нужную сторону. Задержался только у лестницы, осмотрев ее на предмет растяжек и прочих сюрпризов. Вроде чисто. Добравшись до комнаты, из которой совсем недавно испытал винтовку, подошел к дыре в стене и, не высовываясь, начал осматривать окрестности. «Твою же поджелудочную!» Дюжина бойцов, двое из них верхом на зеленых мутах, быстро приближалась к базе. причем двигались они тремя отрядами, собираясь охватить мое внезапное укрытие. «Они что, бессмертные, что ли?» произнёс я, вскидывая с плеча монструозную винтовку вольного. «Ну, сейчас посмотрим, на что способна эта малышка». Сошки за стену. тяжелый ствол на край пролома. Приклад в плечо. Навести прицел на группу? «Ух, ёж твою медь! Это что еще за фифа на зверюге верхом?» Грудь под необычного вида бронёй. Словно два фауст-патрона устремлены строго вперед. Сама броня вроде черная, но явно повыше классом, чем моя новая. «И наручь, чтобы не сдохнуть! На нем белая полоса! Может попробовать убежать и затеряться в лесу?» «Нет, от зверей точно не уйду, догонят!» «Ладно, хватит завидовать. Надо дело делать. Сейчас проверим, что за оружие мне досталось». «Бабах!» Грохот был такой, словно в помещении 120-миллиметровая мина взорвалась. Меня глушило напрочь. В ушах звенело. Во рту появился металлический привкус. Но самое главное, все к чертовой бабушке затянуло дымом. Не слыша собственного мата, я в сердцах перехватил оружие за ствол и от души швырнул карамульток в дальний угол. «Это ж каким идиотом надо быть, чтобы таскать с собой такое безобразие?» Словно сквозь вату донёсся до меня собственный голос. «Что ж у этих вольных закисель в головах? Что они тащат сюда такое убожество? Или это я особо одаренный, что не смог правильно зарядить оружие?» «Как ты все сделал верно? Скорее всего, оружие или патроны к нему пришли в негодность». Щурясь, как старый Аксакал на вечернем солнце я сквозь рассеивающийся дым попытался разглядеть тех, в кого стрелял. Разумеется, с ними ничего не случилось. Все три отряда продолжали окружать базу, причем один вырвался вперед. Эта грудастая мадама спешила встречу со мной. В иной ситуации я бы, может, и порадовался этому, но не сейчас. «Ева, ты можешь идентифицировать броню вон той наезднице?» «Это элитный класс, продается заключенным или вольным, сумевшим добыть и доставить корпорации 10 капсул с красным мутагеном». «То есть без шансов, верно?» Такую броню повредит плазменная или наступательная граната, а также любое оружие сотрудников корпорации «Аурум». Ну или элитное оружие, выдаваемое таким же заключенным элитного ранга. А, «Ну попробуем. Только те три гранаты, что я снял, чую они с подвохом». Говорил уже на бегу, спускаясь на второй этаж. «А почему такой элитки в не было?» Единичные экземпляры, скорее всего, выдаются только на главных базах. Здесь же фактически форпост со слегка расширенным функционалом в виде исследовательской лаборатории. «Тя где они, эти кровавые подарки?» Ухватив плазменную гранату, для надёжности зажатую мной в стакан из двух сторон и перемотанную клейкой лентой, я двинулся обратно на третий этаж. Чем выше буду находиться, тем меньше шансов меня окружить. Знал бы я, как сильно ошибся. Вообще бы не покидал оружейку. Противник зашел сразу отовсюду, из нескольких мест. Первое боестолкновение произошло, когда я пробегал центральное помещение базы, в котором сходились все коридоры. Только выбежал из коридора, сразу засек справа движения. Успел дать очередь из огломета первым, и противник, не успевший среагировать, повалился на пол. «Твою же мать, откуда он здесь? Не могли вольно и так быстро забраться на второй этаж? У меня еще минута фора была, как минимум!» Суки с разных сторон зашли, отвлекли взрывом, и в несколько больших групп отставить третий этаж! Повернув направо, я миновал убитого и принялся осматривать помещение по сторонам коридора, отыскивая пролом. Терея драгоценные секунды, добрался до конца коридора и очутился в помещении, похожем на шлюзовую, но не оборудованную кабиной лифта. Здесь пролом в стене был совсем небольшим, но человек в него мог пролезть с легкостью. Увидел я и самодельную кошку, вонзившуюся в неровный край пористого бетона. «Ну-ка, что тут у нас?» На краткий миг, выглянув наружу, успел увидеть двух бойцов и крупного зеленого зверя. Вот как они успели раньше других. Ну, раз поспешили, значит, сами виноваты. Две короткие очереди сверху вниз, и оба бойца повалились на землю. Так, теперь животинка. Её и не стал убивать, решив проверить одну идею. Еще раз внимательно осмотревшись, выбрался наружу, повис на вытянутых руках и спрыгнул. Сразу же, как только приземлился, уставился в разгневанные глаза мутанта. «Зверюга хороша. Похоже на лысую гиену-переростка с атрофированными челюстями. Больно уж они маленькие. На этом ездовом животном и двух, и трех таких, как я, легко можно увести. Трах тебе в подействовала Подействовало. Взгляд мута подернулся пленкой. Я, продолжая действовать по наитию, отдал мысленный приказ. «Подчинись!» «Позволь сесть на тебя и как можно быстрее вези меня к лесу!» Впервые отдавал мысленный приказ, но он, о чудо, сработал как надо. В глазах зверя агрессия сменилась на покорность, и он повернулся спиной, приглашая в самодельное седло. Сделанное из брони то ли второго, то ли третьего класса. Было и стремя, что порадовало. Взобравшись на зверя, я едва успел ухватиться за шею, как мут сорвался с места, рванув прочь от базы. Похоже, ему было крайне некомфортно возле постройки корпов. Я почти успел. До леса оставалось каких-то полсотни метров, когда зверь подо мной взвизгнул, скакнул раза в два дальше, чем обычно, и тут же зарылся мордой в землю, сбрасывая меня через голову. Скорость была приличная, так что меня кубарем прокатило несколько метров, прежде чем я смог остановиться. Непередаваемое ощущение... Кувыркаться в броне комбезе, выпучив глаза и скрипя зубами от боли. Словно тебя мотает внутри консервной банки. Попытался подняться и зарычал от боли. Гребаный ты в почку камень! Походу перелом правой ноги! Да и все тело, но и так, словно меня сутки пинала добрая сотня гномиков!» С трудом обернулся назад, на базу. И кое-как сквозь багровую пелену разглядел двух всадников, стремительно приближающихся ко мне. «Сука, я ведь почти ушел. Осталось совсем немного. Каких-то несколько десятков метров. Но уж нет. Хрен вам, а не лейтенант Базилевский. Сейчас только до туши доползу и устрою вам». «Кэп, ты меня слышишь?» – раздалось в голове. «Я вколола тебе стимуляторы и обезболивающие, какие только имеются в наруче. Как ты себя чувствуешь?» «Врачи констатировали ушиб всей бабки!» – проворчал я, нащупывая игломёт на правом бедре. И старой, и новой винтовке по-любому досталось. Могло сильно повредить при падении. Да и времени, чтобы снять ее со спины, просто нет. «Черт, барахтаюсь, как жук на спине!» «Нет, никуда я не поползу, тут буду воевать!» «Эх, еще бы навести оружие на противника!» «Кэп обезболивающе начнет действовать через 10 секунд!» В голосе Искина прозвучало море сострадания. Через 10 секунд меня мало-мало убивать будут. Сначала допросят, вернее, попытаются допросить. Черт, Ева, не отвлекай, у меня и так каша в голове. Шух-шух! Засвистели иглы быстро разряжая магазин. Одна из тварей споткнулась под седаком скачущим впереди, и тот повторил мой трюк, только в более жесткой форме. Его не сбросило с мутанта, а перевернула вместе с ним. Немаленькая туша зверя грохнулась на седака. Я был уверен. Вольный труп. Второй наездник резко остановил своего скакуна и ловко спрыгнул на землю, совершенно не опасаясь моего игломета. Да твою же мать, это та дама в элитной броне. Ну и все, Андрюша, будет тебе сейчас БДСМ. Я успел расстрелять полный магазин, перезарядиться и даже начать стрелять, когда мощный удар выбил оружие из моей руки. Второй удар пришелся в мою многострадальную грудную клетку, отчего в глазах потемнело, словно наступила ночь. Черт, похоже, у меня сломано несколько ребер. Эта сука только что попала прямо по переломам. Сознание еще немного посопротивлялось и решило, что с меня хватит. Счастливый и отправился в небытие. Дочнись «Да же ты, мутого семя! Словно сквозь сон донесся чужой голос. Только попробуй мне сдохнуть, я тебя с того света достану. «Мадам, ваши угрозы звучат неубедительно, произнес я шепотом. «И право слово. Ежели вам так возжелалось, вы ошиблись с объектом страсти. Увы, но в нынешнем состоянии любовник из меня. Неважный». «Что ты несешь, урод? Где золотое сияние? Отдай по-хорошему, и обещаю, твоя смерть будет легкой». «Давайте без угроз. Мы же деловые люди. Желаете от меня что-то получить, предложите достойную оплату. И да, себя можете не предлагать, вы не в моем вкусе. Удар. Темнота». Кэп, Кэп, ты меня слышишь?» да, «Да...» «Чтобы ни век не видеть голых женщин, как же тяжело дышать!» вольная отсоединила твой шлем и поставила тебе в шею укол какого-то мощного стимулятора. Боюсь, этот укол заставит тебя говорить правду». «Хорошо. Теперь это кобыла хотя бы легаться не будет». «Как ты меня назвал, Слизняк?» Прозвучал рядом тихий, вкрадчивый голос. «Кобылой, мадам!» Слова давались с трудом, мысли в голове переплетались и путались. Вы так мило шипите, все змеи вокруг им завидуются. «Ты больше не выведешь меня из себя, мутов выкормишь. Говори, где контейнеры с золотым сиянием?» «Возможно, у Корпов или еще где-то». «Что ты несешь? Я читал отчет офицера, там было сказано, что контейнер при вскрытии взорвался. Значит, кто-то уже лазил в него. «Так, стоп. Ты вскрывал контейнер вольный, что достался тебе как трофей». Конечно, моя сладкая. Говорить правду было легко, а вот соврать я просто не мог. Ну ничего, иногда правда настолько запутана, что лучше уж ложь. Ты достал из контейнера золотое сияние? Я не знаю, мадам. Так, понятно. Ты доставал что-нибудь из контейнера? Да. Что доставал? Капсулы с мутью. Странную ампулу с жидкостью золотистого цвета. Где эти ампулы с золотистой жидкостью? В разных местах. Ты их спрятал? Нет. «Ну а что еще ответить ей?» «Я спрятал одну. Значит, ее, а не их». «Ты надо мной издеваешься?» В голосе вольной, лице которого я не видел, прозвучала сталь. «Немного. Сколько ампулы золотой жидкостью ты достал из трофейного контейнера?» «Одну». «Бездна, вот же идиот! И где она, эта ампула?» «На дереве». «А где это дерево?» В голосе вольной появились любопытство и волнения. «В лесу». «Сука, в каком?» Фиолетовым. Не зли меня, не домуток. Ты можешь привести меня к кампуле с золотым сиянием? Нет. Да как так? Оно что, хранится у кого-то другого? Да. У кого? У дракота. А дракот у нас кто? Черный муд». Похоже, на тебя не действует, Химия. У произнесла вольно и склонилась надо мной. Я смог разглядеть черты ее лица, резкие, острые, но красивые. «Хищница? И форма у нее ниже шеи, просто выше. Черт, о чем я думаю?» «Я права, меченый?» «Нет», — ответил я и улыбнулся от всей души. «Значит, будем действовать по жесткому варианту». В темно-карих глазах вольной разгорелось адское пламя. «Думаю, тебе понравится». Я как-то слышал рассказ служивца, побывавшего в плену повстанцев африканского континента. Так вот он сказал, что под пытками ломаются все. Нет, не просто раскалываются, рассказывать даже то, о чем сами забыли. Речь о самом человеке, его характере, взглядах на жизнь, на добро и зло. Руки настоящего мастера заплечного ремесла способны через зацкую боль и кровь слепить новую личность, ущербную, больную, но она будет иной. Вольная, на мое счастье, не была мастером. Пока меня держали четверо ее помощников, она била, резала, прижигала и в конце концов, окончательно вызверившись взялась за топор. Идиотка. Та доль, что она мне вколола, смешавшись с химией, полученной из наруча, сработала как мощнейшее обезболивающее. «Я так понимаю, ты не желаешь возвращать мне ампулы золотым сиянием? Что ж посмотрим, как ты запоешь, когда я отрублю тебе ногу?» «Командир, тревога!» ты издали раздался громкий крик. «Тревога! Приемыши возвращаются! У нас около минуты, чтобы спрятаться!» «Убью!» Раздался разъяренный голос обезумевшей Фурии а в следующую секунду мне прямо в кадык ударили пяткой ботинка. Я захрипел, забился, пытаясь вздохнуть через сломанную гортань хоть немного воздуха. В глазах потемнело, в который уже раз за сегодняшний день. Что-то кричала Ева, но я уже перестал воспринимать ее голос как что-то реальное. К тому же мое левое предплечье обожгло острой столь сильной болью, что столь желанная тьма наконец-то широко распахнула свои объятия и приняла меня всего. Голоса то невнятные, то совсем рядом. Они словно плавали в пространстве, то удаляясь, то накатывая волной. Что-то родное, близко исходило от них. А еще где-то внутри головы бубнил женский голос: Кэп, медицинские картриджи пусты. Состояние тела тяжелое, имеются критические повреждения. Хр! Хрр! Вырвалось из моего горла. А ведь я попытался произнести, заткнись. Не знаю как, но моя попытка внезапно подействовала. Его умолкла, и посторонние голоса разом приблизились, нависнув прямо надо мной. «Чёртовы моральные уроды! За что они так уделали парня? Я впервые вижу, чтобы вольные так изгалялись!» Голос говорившего был скрипотцой. Такой бывает у заедлого курильщика, и вел от него чем-то родным. «Может, задолжал им сильно? Слушай, не по-людски вот так бросать этого сидельца!» «Давай ему регенератор в колю, может, очухается!» Второй басовитый голос явно принадлежал кому-то очень крупному. «Саян, это не наш хлопец, которого мы уже две недели ищем!» В разговор вступил еще один человек. Слова произносит четко, веско, явно привык командовать. «Да хрен знает, командир! У бедолаги все лицо располосовано. Как определить, мечен он или нет? Эти суки даже кисти мочи крыжили. Вот на кой нужно было так изгаляться?» А чего ты ждал от шестерок синдиката? В аномалии каждый становится тем, кем являлся всегда, не скрывая, не утаивая ничего. Что думаешь делать? У нас не так много шприцев с регенератором, чтобы тратить на каждого встречного сидельца. Но этот парень точно не заслужил такой смерти. Произнес тот, которого назвали Саян. И в этот момент у меня в голове словно щелкнул выключатель. Они говорят на русском. Твою же в бездну. Я слышу, как мои земляки обсуждают, что со мной делать. «Так добей его, раз произнес другой голос. «Потом похороним по-людски!» «И правда, умер как мученик!» «Хрррррррррррррррррррррр!» <связывается> <связывается> Вырывалось из моего разбитого горла. Я пытался материться, сказать, что я живой, что не собираюсь умирать. Вот только мои попытки привлечь внимание обернулись очередной волной беспамятства. «Всё, кранты!» – пронеслась мысль в моём угасающем мозгу. Меня сейчас добьют свои же. Эх, я так хотел сделать с одной синей красоткой току-току. Прощай, Манерюка. Для вас текст озвучивал Сергей Курнаев.